Глава 60. Не-ни-что. что Аркадий!» прорычала Алекс, расхаживая взад-вперед по спальне, что было целым путешествием в каждую сторону. Солнышко лежало на кровати. Она часто этим занималась. Как часто ей доводилось лежать на кровати, где рождались наследники Империи. Да и вообще на любой кровати. «Я видела, как он входил», сказала она, глядя в потолок. «Не так уж он и плох. Он худший из этой херовой четверки!» За эти годы солнышко сталкивалось с действительно ужасными людьми, но Марциан, Константин и Савва каждый по-своему были в этом списке. Она приподнялась на локтях. «Что он сделал?» «Предложил мне выйти за него замуж!» — закричала Алекс, сжав кулаки. «О!» Солнышко действительно не могла придумать, что еще сказать. Алекс, похоже, от этого не стало легче. Она опустилась на край кровати, закрыв лицо руками. Люди такие странные. Будь солнышко одной из них, она, возможно, знала бы нужные слова, но она не была, поэтому не стала пытаться. Ей очень хотелось сделать глубокий вдох, исчезнуть, выйти на цыпочках и сделать вид, будто этого разговора никогда не было. Она мастерски притворилась, что ничего не произошло. «Много практики». Но Якоб всегда говорил, «Жизнь не для простых вещей». Сознанием дело, ведь он прожил целую вечность и всегда делал сложные вещи. Поэтому солнышко сделало глубокий вдох, но не исчезло, а вместо этого проскользнуло к Алекс и село рядом. «Я хочу тебе кое-что показать», — сказала она. Алекс не ответила, и солнышко толкнуло ее плечом. «Тебе станет легче». Алекс растопырила пальцы и посмотрела между ними. Этот труп Аркадия не настолько легче. Она взяла Алекс за запястье и провела через зал в часовню. В цветном свете сквозь витражи плыли пылинки. Спаситель, как обычно, колесуется ненасытными врагами Господа. Ты ведешь меня молиться? спросила Алекс. Нет. Солнышко прижалось к стене, проводя пальцами полепнение, пока не нашла маленькие защёлки, так хорошо спрятанные в самых труднодоступных местах, и сжала. Со щелчком часть панели откинулась внутрь, открывая чернильно-тёмный квадрат. «Потайная дверь?» — голос Алекс стал немного писклявым от волнения, чего солнышко и ждало. «Разве такие не бывают только в плохих сказках? И в паре хороших». За дверью имелся светильник. Хитроумное решение, высекавшее искру, если опустить стеклянный колпак. Солнышко зажгла его, и фитиль вспыхнул, открыв проход, достаточно высокий, чтобы стоять. Впрочем, ни одну из них нельзя было назвать высокой. «Как ты его нашла?» «Мне действительно некуда было деть время». Солнышко вошла, увлекая за собой Алекс. «Поэтому, когда я почувствовала сквозняк, я нашла, откуда он взялся». Проход изгибался влево, повторяя форму башни, такой узкий, что даже узкоплечий Алекс приходилось протискиваться внутрь, уворачиваясь от паутины. В таком месте было бы обидно, если бы не нашлось одного-двух потайных ходов. Луч дневного света коснулся камней, и они скользнули в небольшую сводчатую комнату, где под прорезью окна в нише стояла пыльная скамья. «Убежище», — сказала солнышко. «На случай, если императрице придется быстро бежать». «Именно то, чего мне было нужно». Алекс глянула на узкую винтовую лестницу. «Куда она ведет?» «Вниз, в гостевые покои, на кухню и в кладовые. Наверх в тронный зал. Оттуда открывается отличный вид». Алекс сползла на скамью. «Не уверена, что смогу подняться». Она повернулась, прислонившись спиной к стене и закинула босые ноги на скамью. Колени уперлись в грудь. «Мне никогда не делали предложения, медленно проговорила солнышко. «Но, конечно, главное, по сравнению, например, с тем, чтобы быть протараненной галерой, в возможности сказать «нет». В данном случае, похоже, никто так не думает». Солнышко снова не нашла слов. «О!» Алекс тоскливо смотрела вдаль из окна. Легкий ветерок шевелил ее волосы. Герцог Михаэль говорит, я могу одним махом превратить своего злейшего врага в лучшего союзника. «Союзники — это хорошо», — сказала солнышко. «Леди Севера говорит, обещание наследников принесет стабильность». «Всем нравится стабильность». Якоб говорит, это имеет смысл с военной точки зрения. А у Аркадия есть флот, и он может взять нас из мором за несколько недель. Якоб забыл о военных делах больше, чем я когда-либо узнаю. Но я пробовала голодать, и я бы не рекомендовала. Затем брат Дес говорит, это решит множество проблем. Верно. Он говорил, что сожалеет. Он всегда сожалеет, но это никогда ничего не меняет. Причин много. У солнышка возникло ощущение, что Алекс ждет, когда она перечислит некоторые из аргументов против брака с Аркадием, но пока это не казалось уместным. Через мгновение вместо нее заговорила Алекс. Ты, возможно, заметила, я не из тех, кто выходит замуж. Не уверена, что у императриц бывает выбор. Я начинаю думать, что у императрицы выбор меньше, чем у воровки. Ну, одеваешься ты теперь получше. Алекс снова повернулась к ну, сжав губы. Не уверена, что сейчас подходящий момент для шуток. Тогда будь серьезной. Что? Давно пора? Солнышко пожало плечами. «Ты, императрица Алексия Пирогенет, рожденная под огнем!» Алекс сидела, свернувшись калачиком в этой маленькой нише, больше похожая на узницу, отчаянно жаждущую ветерка свободы на щеке, чем на наследницу империи. «Нет», — тихо сказала она. «Я не наследница». «Пока нет, может быть, но ты ей устанешь. Ты принцесса Алексия». «Нет». Алекс закрыла глаза и крепче обняла колени. «Нихера подобного!» Солнышко моргнуло. «Что ты? Моя мать торговала сыром!» Выпалила Алекс, выглядя такой злой, что солнышко отступило на шаг. «Единственный трон, который она наследовала, табуретка, на которой она доила коров!» Солнышко снова моргнуло. «Моя мать торговала сыром, а потом умерла. Так случается с людьми!» Теперь весь гнев вытек из Алекс. Она снова обмякла и повернулась к окну. Свет ярко выделял одну сторону ее лица. «Мой отец копал канавы, и когда мне было семь лет, он взял меня в святой город в особую поездку. И когда мы приехали туда, он сказал, что не может позволить себе содержать меня и продал меня кошельки, чтобы она сделала меня воровкой. И вот... вот там я с ней познакомилась». «Познакомилась...» Солнышко не была уверена в желании задавать этот вопрос, не была уверена в желании услышать ответ. «С кем?» «С Алексией», — сказала Алекс. Солнышко снова моргнуло. «О! И однажды она показала мне монету». Алекс вытащила ее за цепочку. Полумесяц из блестящей меди с грубым краем. «И она показала мне родимое пятно и сказала, кто она. Я не поверила. Кто бы в такое поверил?» «Змеиный трон, что за дерьмовая история!» Она нахмурилась и поковыряла ноготь на ноге. Но я видела, она верит. И я так завидовала. Ведь она считала себя чем-то. А я знала, что я ничто. Солнышко снова моргнуло. Снова сказала «О!» Это становилось бесполезной привычкой. А потом пришла долгая оспа. И ей не повезло. И она умерла. Так происходит с людьми. Алекс, или кем бы она ни была, начала плакать. Поэтому я украла монету, ведь я воровка, и согнула кусок проволоки по форме ее родимого пятна и обожгла себя за ухом. Я украла и это, потому что я кусок дерьма, и даже имя ее украла, потому что я просто хотела быть не ничем. Солнышко постояло мгновение, уставившись на нее. Но разве оракулы Они просто держали меня за руку и несли всякую херотень. Про башни, эльфов и огонь. Бог решила, будто поняла. Бог и мой дядя, который мне даже не дядя. Полагаю, они хотели, чтобы это было правдой. Что мне было делать? Сказать герцогу и кардиналу, вы все перепутали?» На этот раз солнышко не смогла даже выдавить из себя «О!», а в этой тайной комнате, глубоко в толстых стенах маяка, тишина была, как в могиле. «Мы можем уйти». Алекс подалась вперед и схватила солнышко за руку. «Мне здесь не место. Мы добрались так далеко. Почему бы не пойти еще дальше? Найти, где наше место?» И она выглядела жалкой, отчаянной и дикой. Солнышко хотело бы обнять ее и сказать «все будет хорошо», но она знала «не будет». Она понимала, что нужно сделать. Ради всех. Всех, кроме нее». Она заставила себя просто стоять спокойно. Приказала лицу не выдать никаких чувств. Это было несложно. Она годами не выдавала никаких чувств. «А где, по-твоему, мое место?» Спросила она. Алекс вздрогнула, как от пощечины. Солнышко задумалось, кому из них было больнее, когда она это сказала. Но она сказала, чтобы Алекс не пришлось. «У тебя есть шанс сделать что-то хорошее. Не стоит его упускать». «Не то чтобы вокруг очень много хорошего. Ты хотела не быть ничем?» Ей хотелось бы держать Алекс за руку, крепко сжать. Вместо этого она похлопала ее, вяло, дружески похлопала, а потом отступила. «Ну, теперь ты что-то». Алекс посмотрела на нее. «Мы все еще могли бы, не думаю. Мы всегда знали, это не навсегда». Хотя, по правде говоря, солнышко до сих пор не позволяло себе думать об этом и смотрело с этой стороны впервые. «Как только тебя коронуют, папское связывание призовет меня обратно в святой город за новым поручением». Алекс снова потянулась к ней. «Но ты единственная...» Солнышко отступило. «Ты найдешь что-то другое. Ты принцесса, я эльф. Звучит как неудачная шутка. Да это и есть неудачная шутка». Тишина. В темноте. Они вдвоем, так близко друг к другу, но так невозможно далеко друг от друга. Затем Алекс встала. Она держалась очень прямо, как учил ее барон Рикард. «Ты права», — она разгладила платье. «Я больше не могу позволить себе глупости». И она прошла мимо солнышка обратно в покое императрицы. «Алекс!» Она обернулась, и в уголках ее глаз мелькнул проблеск надежды. «Возьми!» — солнышко протянуло ей светильник. «Я и без него вижу!» Якоб стоял на коленях в куче света перед окном, склонив голову и сложив руки, словно святой, на картине, готовясь к мученической смерти. Солнышко немного толкнуло панель и проскользнуло боком. Затем, чтобы не показаться грубой, выбрало покоробленную половицу, которая, как она знала, должна была скрипнуть, и навалилась всем весом. Якоб поморщился, оглянувшись через плечо. Его шея громко щелкнула. «Солнышко, это ты?» Она выдохнула и села на кровать, опустив голову. «А сколько невидимых эльфов ты знаешь?» «Это мог быть святой дух», — проворчал он, медленно вставая. «Зачем бы ему тебя посещать?» Якоб прищурился, глядя на открытую панель в стене и на полоску тьмы, виднеющуюся у края. «У меня здесь тайный ход». «В таких местах они повсюду. Что делаешь?» Якоб вздохнул, словно обдумывая ложь, и сдался. «Молюсь». «Я думал, ты больше не веришь в Бога». «Может быть, я надеялся, он еще верит в меня». Он поморщился, опускаясь на кровать рядом с ней. И он, и каркас кровати издали жалобный стон. У Алекс кровать получше. «Ну, она принцесса, а я убийца». Тишина затянулась. Якоб не из тех, кто умеет красиво болтать, но в молчании был мастером. Солнышко медленно вздохнуло. «Кажется, она выйдет замуж за Аркадия». Якоб тоже медленно вздохнул. «Думаю, в конце концов так будет лучше». «Лучше для кого?» – прошептало солнышко. Ей хотелось плакать, но она не знала, как это делается. Вместо этого она наклонилась вбок и продолжала наклоняться, пока не упала на колени, якобы прижав руки к груди. Через мгновение он обнял ее. Нежность была последней вещью, которую можно ожидать от старого рыцаря, но для человека, который всю жизнь убивал эльфов, он был, на удивление, хорош в объятиях. «Я просто хотела чего-то», — сказала она. Для себя. Никто этого не заслуживает больше. Но я не могу этого получить. Снова тишина. Вдали за окном кружили и кричали птицы. «В молодости», — сказал Якоб, — «я думал, что стремлюсь к чему-то, строю на века, к какому-то идеальному положению вещей, мира, себя». Он мягко переступил под ней одной ногой, затем другой. «Доживешь да до моих лет, поймешь, ничто не вечно. Ни любовь, ни ненависть, ни война, ни мир. Если что-то не закончилось, значит, ты ждала недостаточно долго». Солнышко шмыгнуло носом. «Это должно утешить?» «Это должно быть правдой». «У тебя было что-то. Будь благодарна за это». Якоб глубоко и страдальчески вздохнул. «Теперь тебе придется отпустить».